Голова 55. «Ты много хочешь, русфиец», — прозвучал ледяной голос лорда Бервика. «Леди Дарвик не выйдет за тебя здесь и сейчас. Сначала завоюешь ее расположение». «Лорд Стэнлор!» — резкий голос герцога прервал мужчину. «Если леди Дарвик нужна помощь Русфии, она примет правильное решение». Чеканя каждое слово медленно ответил Мирук, не отрывая пристального взгляда от невесты. «Я ожидаю слова, что я, солдаты и корабли Русфии будут в полном распоряжении Элии на время войны с Вилгелом Жестоким». Тело невесты стало подрагивать в его объятиях. «Засранец! Какой же засранец!» «Но без Русфии они не справятся, а времени торговаться нет. В конце концов, рано или поздно она станет женой этого наглого русфийца. Это просто вопрос времени». Глаза Оли вдруг встретились со взглядом, полным гнева и отчаяния. Сердце странно повело себя. Замерло сначала, потом забилось медленно. В него стал проникать холод, чувство тоски и безысходности. «Лорд Стенлор, зачем он так смотрит и почему так тошно? Разве она влюблена в него? А если влюблена, почему не поняла этого раньше? Может быть, смогла бы быть счастливой хотя бы немного, хотя бы недолго?» Взгляд мужчины прожигал, кричал, чтобы она не соглашалась, умолял и о многом говорил. Так красноречиво. «Что же ты раньше не рассмотрел меня? Почему не почувствовал, что я девушка? А теперь поздно. Все глупо случилось. Странно, неожиданно и пугающе. Еще два дня назад я хотела просто спокойно прожить оставшиеся месяцы в поместье деда. А сегодня поняла, что влюблена в одного, а должна выйти замуж за другого. Если темные Норнессы редко ошибаются в оценке ситуации, задумчиво произнес Мортимер Дарвик. Если Оливия уверена, что нам нужна помощь Русфии, полагаю, тянуть с браком смысла нет. Как военный защитник Элли девушка была сейчас согласна с дедом, но как внучка возмущена до глубины души. Герцогу Дарвигу снова было наплевать на нее и ее чувства. Ничего не изменилось. Мы закрепим наш союз ответила оля я согласна нет гневно процедил сталлор бервик да что с вами лорд бервик холодно посмотрела на него девушка придав голосу силу придите в себя уже пора сталлор исчезни герцог смерил удивленным взглядом лорда наемника не время и не место играть роль защитника слабой девушки времени больше не будет глухо ответил мужчина — Место тем более. — Сейчас оно тоже неудачное, — недовольно процедил герцог Дарвик. — Ты не понимаешь серьезной ситуации? Нам необходима помощь Русвии, иначе завтра мы вернемся к развалинам и трупам. Оля сердилась на деда, на саму ситуацию, на треклятого Вилгела, которому стало тесно с той стороны океана, на Бервига, который вдруг рассмотрел ее и теперь мешает тому, что все равно должно произойти. Поведение же жениха было, наоборот, для нее понятным и логичным для этого времени, мира и обстоятельств. Наверное, любой на его месте захотел бы так удачно воспользоваться ситуацией. «Простите, леди Дарвик». Стэнлор Бервик слегка поклонился. «Волнение сказывается. И то обстоятельство, что я...» Мужчина вдруг до хруста зубов сжал челюсти. «Был идиотом». «Оливия, я все время не замечал вас...» — Лорд Стэнлор, пожалуйста! — Уля опустила глаза. — Прекратите! — Лорд Бервик, замолчите! — гневно произнес герцог. — Разойдитесь. Мы должны встать на колени! — невозмутимо произнес Миру Каринский. Русфеец помог встать еще слабой невесте на колени перед алтарем и встал рядом. Они соединили руки, тихо проговаривая клятвы верности друг другу на древнем языке, который оба знали благодаря магии темных норнесов. В храме стало очень тихо и светло. Магический огонь, давно исчезнувший, вновь заиграл вокруг алтаря и вокруг пары, а затем резко поднялся до высокого потолка храма и словно не извергнулся вниз, открыв взором присутствующих две фигуры, склонившие головы. Оля почувствовала легкое сжение на запястье и опустила взгляд еще ниже. На руке вместо костяного черного браслета появилась замысловатая черная татуировка. «Брачная», — поняла девушка и услышала голос русфийца. «Теперь ты моя жена». Вот и все. Она стала женой Миру Кааринского, наследника Русфии. Девушка подняла голову и встретила пристальный взгляд теперь уже мужа. Землянка почувствовала опустошение и тоску. «Надо же». Кто бы когда сказал, что именно так она выйдет замуж? Не отрывая взгляда от несколько ошеломленного лица жены, Мирук поднял ее руку до уровня лица и нежно поцеловал внутреннюю сторону запястья, там, где находился рисунок брачной татуировки. «Ты моя, я твой. Куда ты, туда и я. Отныне и навеки. Слава предкам. Слава великому Богу!» — торжественно произнес Русфейц с явным облегчением во взгляде. — Закрепим союз крепким поцелуем. — Давай без этого. Кисло скривилась землянка и отвернула лицо. — Брак вынужденный. Я пока не привыкла к тебе. Чтобы смягчить отказ, девушка шутливо добавила. — Будем воспринимать наш брак как военный союз двух держав. Пока, по крайней мере. — То есть консумации не будет? — с притворным возмущением шепнул Мирук. Оля же настороженно посмотрела на него но увидела во взгляде мужчины насмешливых чертят я хотела бы узнать тебя поближе до этого момента так ближе не бывает мне нужно время к твоему сведению мне тоже нужно время вдруг тихо признался мирук я пошутил не сдержался вставай у нас много дел жена мужчина встал и осторожно потянул за собой девушку оля надеялась на магию браслета которая со временем поможет ей начать симпатизировать навязанному мужу Может быть, он не так уж и плох для этого странного и жестокого мира? На лорда Бервига она старалась больше не смотреть. Она была уверена, что мужчина переживет. Как и она. Не они первые, не они последние. Наверное. Ильицы, и, и русфицы выполняли все так, как предложила им темная Норнеса леди Оливия Аринская. Не зная отдыха на деклетах, домчались до кораблей владыки и герцога Дарвига. Даже Элия всю дорогу отважно летела на летуне, ни разу не пожаловавшись и не сделав попытки упасть. Лорд Червинг, правда, всю дорогу страховал девушку, но в итоге его помощь не понадобилась. Владыка Мира Наринский сначала обрадовался новости, что сыну удалось жениться на Темной нернесе и сам Бог благословил их союз, а потом ужаснулся страшным известием. Владыка заверил, что обещание сына, данной жене в древнем храме, будет выполнено. Препятствовать его исполнению никто не станет. Наоборот, русфийцы окажут всевозможную помощь. Тем более он понимал, что следующими жертвами для захватчика из-за океана окажутся соседние цели и земли, в частности Русфия. Маги рассредоточились по двум кораблям и отправились в столицу Русфии, где находился небольшой флот маленькой горной земли. Корабли летели на запредельной скорости. Благодаря чему в рекордно короткие сроки подлетали к городу чуть менее загадочному, чем Даркана, но тоже расположенному в узкой извилистой долине между высоких голых остроконичных скал. Деклеты летели за кораблями, следуя за вожаком, с каждой милей увеличивая колонну, поскольку со всех концов Русфи слетались дикие летуны, призванные вожаком клана деклетов, охраняющих священный древний город. Темные нернессы сами собирались просить помощи у вожака деклетов древнего города, но когда вышли из храма, огромный одноглазый деклет ждал их на площади перед святилищем. Вожак предложил помощь, таинственным образом узнав о надвигающейся беде для Элии и других земель и пообещал сто летунов. Леди Аринская не надеялась и на половину этого количества. Теперь же деклеты постепенно собирались из разных уголков Русфии, и над столицей ровными рядами летело уже ровно сто деклетов. Столица Русфии поразила и лица в своей простоту и суровостью. Никакой роскоши и дивных садов, белых храмов и прекрасных дворцов. Строгие здания, темные храмы, не высеченные в скалах, как в древнем городе, а построенные из дерева или камня. Голые каменные улицы. Люди от мала до велика, одетые в скромную одежду темных цветов. Местные жители с изумлением наблюдали, как процессия из двух кораблей, одним из которых был корабль владыки и ста деклетов, пролетают над городом в сторону летной станции. Жители Русфии слишком давно не видели в столице корабль и а деклетов в таком количестве не видел никто и никогда. У русфейцев оказалось 10 небольших, практически одинаковых маневренных кораблей, созданных из гладкого черного, поблюскивающего на солнце дерево. Кораблей мало, но у них есть небольшое преимущество, они из огнеупорного дерева, с гордостью поведал Владыка. На каждом корабле по 10 небольших магических пушек. Наши маги тоже к вашим услугам боевики, стихийники, целители. Они стояли втроем: герцог, Владыка и лорд Бервик. Спасибо, Мирон. От всего сердца поблагодарил Мортимер Дарвик бывшего друга. Ты оказываешь неоценимую помощь, эли «Надеюсь, Лиэр оценит то, что русфийцы сделают для него и его земли», — хитро улыбнулся владыка. «Вы уже получили плату за свою помощь, ваше величество». Не сдержавшись, смело заметил лорд Бервик, стоявший неподалеку от них. «Самую лучшую жену для наследника, о которой он только мог мечтать». «Вы, конечно, правы, лорд, но лучше или нет, только время покажет. А благодарность лера Элли никогда не помешает маленькой Русфии миролюбиво заметил владыка. Оля же, когда увидела, что корабли русфийцев действительно по размерам не больше корабля владыки, на миг запаниковала. Ведь она видела те плавучие огромные крепости, которые принадлежали чужеземцу Вилгелу. Как эти корабли смогут остановить Вилгела? Но девушка взяла себя в руки, хотя ее растерянный взгляд заметил лорд Берви, который теперь постоянно наблюдал за ней. Она ответила мужчине колючим взглядом, а через мгновение на лице темной Нернесы уже было уверенное выражение и твердый взгляд. На маленьком флоте русфийцев в сопровождении деклетов лийцы летели к границе с Элией, а когда пересекли ее, то разделились на две группы. Флот русфийцев во главе с владыкой мира намаринским отправился к столице Элии. Вместе с владыкой на одном из кораблей находился герцог Дарвик, неожиданно впавший в очередное беспамятство. И Элия, присматривающая за дедом. Лорд и леди Аринские, лорды-наемники, Николас Червенко и несколько десятков русфийцев отправились на диких летунах к северной границе Элии, откуда ожидалось вторжение иноземцев. Задача отряда из Стамаков стала задержать продвижение вражеского флота из 180 кораблей крепостей на несколько дней, чтобы и за это время смогли собрать ополчение и подготовиться к войне.